Глава 5. Внезапное нападение. Папа Грыз был уже совсем рядом и протянул лапу, чтобы схватить шустрика, но тот метнулся в сторону и подбежал к филину. Шустрик набрался смелости и быстро зашептал: "Уважаемый филин, я вам должен сказать, что Шустрик, дорогой, ты не видел своих братьев?" добавил подошедший Грыз. И тяжёлой лапой так погладил шустрика по голове, что тот стукнулся носиком о край стола. "Хомячата куда-то запропастились", улыбаясь директору, добавила подбежавшая мама-грызка. "Я их не видел", дрожащим голосом ответил шустрик и побежал искать своих друзей. В школьном тренировочном лесу стоял дым столбом. Малыш увидел не то хрюкающую, не то визжащую толпу и рванул на помощь друзьям. "Держись, наших бьют. Убегай!" кому-то вопил жужок. Грина стояла на пне и махала лапами шустрику. Малыш подбежал к ней и обессилев упал прямо под пенёк. Пень довольно скрипнул. Что случилось? Запыхавшись, выдавил из себя Шустрик и поправил очки, сбившиеся на лоб от падения. Там какой-то новенький пришёл, лисёнок вроде. Кабаны на него напали, он на помощь позвал. Жужик бросился к ним, а я тебя увидела. Грина спрыгнула с пня и кинулась к дирущейся толпе. Как помочь? крикнул Шустрик в догонку Грене. Сиди здесь, голову береги, умник. Там драться надо, донеслось до Шустрика. Шустрик запрыгнул на пенёк, чтобы лучше видеть происходящее. Он вертел головой, следя за потасовкой. Разноцветный шерстяной клубок катался по опалю, и время от времени из него вылетал и влетал обратно жужеж. Писк, хрюканье и сиплый лай это всё, что можно было разобрать из звуков. Малыш подпрыгивал на пне, пытаясь понять, звать ли на помощь или друзья как обычно справятся сами. Можно подумать, в первый раз эта свора затевает драку. Хватит на мне топтаться. Пню очень не нравилось, что по нему прыгает шустрик. Он попытался сбросить мышонка на траву. Слышишь? Ну-ка, брысь. Что-то сегодня пни много скрипят. Наверное, давно их кабаны не выкорчёвывали, ответил шустрик вредному пню, и тот замолчал. Вдруг раздался громкий виск. И от клубка по одному стали откатываться хомячата и трясти головами. Боня уткнулся пятачком в траву и повизгивая тёрся об неё, кружась как юла. Кто-то рыжий тоже взвизгнул и закружился за своим хвостом. Рыжего не кусать, закричал жужик. Грина потирала шишку на лбу и помирала со смеху, глядя на происходящее. Шустрик спрыгнул с пня, чтобы подойти ближе и посмотреть, что происходит, но вредный пень протянул маленькую веточку и подставил под ножку. Мышонок шлёпнулся на траву, которая захихикала и принялась его щекотать. Отстаньте от меня, вот вредные. Жужок и Грина подошли к мышонку. Что там? Что они носятся, как угорелые? Грена посмотрелась в большие глаза стрекозика, как в зеркало, поправила прическу и прикрыла шишку на лбу. Жужжек пчел и шмелея на помощь позвал, никак их было не утихомирить. Ой, смотри, они у него все-таки отобрали сумку. Жужжек стремительно кинулся в погоню. Фоня тащил большущую сумку рыжего лисенка и бежал во всю прыть в сторону леса. Грины и шустрик бросились следом. Вдруг лесёнок закричал: "Стойте, там опасно!" Он побежал в сторону путаных тропок. "Я там сегодня уже заблудился, туда нельзя". "А как же твоя сумка?" подбежала Грина к лису. "Да ладно, там ничего важного. Разве что пару бутербродов жалко". Этому противному фонки они на один зуб А с пчёлами это Стрекозик круто придумал. Лисёнок посмотрел на поляну, где бегали Боня с раздувшимся пятаком и хомяки с распухшими ушами. Друзья расхохотались, а вся покусанная компания дружно помахала им кулаками. "Ничего, скоро мы посмотрим, как вы будете смеяться", крикнул Бонька. "Смотри, сам без хвоста не останься". рассердился жужег. Вдруг Бенька завопил: "Вот станет наш папа директором школы. Все тогда будете копыта нам чистить утром и вечером". Пролетевшая мимо сорока каркнула: "Это мы ещё посмотрим, кто кому и что будет начищать" и живенько скрылась за углом школы. Друзья тревожно переглянулись. Вечером Встречаемся у дерева предсказаний, якое что придумал, тихо шепнул шустрик друзьям. Тике в ноли. От прежнего веселья не осталось и следа. Вдруг в фоне вынырнул из-за куста, фыркнул и дал брату плевуху. Бонька обиженно посмотрел на брата, тот тихо сказал: "Ты что, дурак? Ты же разболтал страшную тайну". Сам ты дурак, начала оправдываться Бонни. Я, я наоборот их запутал. А вот этого рыжего болбеса надо хорошенько припугнуть, чтобы не рассказал ни кому про то, что у него в портфеле. Бонни достал из портфеля лисенка в четверо сложенную бумагу и спрятал ее под рубашку. И Хомиков надо запугать, чтобы помалкивали. О, бутербродики! Ну. Не, ну не хитрый этот лис, а? Как он сумел план стащить? Фоня высыпал содержимое портфеля на траву и запихал в рот сразу два бутерброда. И драку разыграть. Всё чуть не сорвалось. Вечно этот стрекозик лезет не вовремя. Тоже мне, бинокль жужжащий. Путается под ногами. Бунька тоже запихнул в рот сразу два бутерброда. И братья потёрли покусанные пятачки. Глава 6. Злодей где-то рядом. Зверята молча шагали к школе. Вдруг жужик остановился и подозрительно уставился на лисёнка. "Слушай, а ты откуда взялся здесь на нашу голову?" "Да, с той стороны школы никто не приходит. В том краю леса нельзя жить." Сурово добавила Грина и тряхнула своей модной челкой. Кто ты? Шустрый к протёр очки и уставился на пушистого лисенка. Меня зовут Рыжик, представился друзьям маленький лис. Я видел, как ты с кабанятами и хомяками разговаривал. Ты с ними знаком? Стрекозик грозно защёлкал крыльями.